Илья Ильич позавтракал, прослушал, как Маша читает по-французски, посидел в комнате у Агафьи Матвеевны, смотрел, как она починивала Ванечкину курточку, переворачивая ее раз десять то на одну, то на другую сторону, и в то же время беспрестанно бегала в кухню посмотреть, как жарится баранина к обеду, не пора ли заваривать уху.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 агафи Матвеевна вспыхнула, Обломов расхохотался. Верно и прежде уже был у них разговор о нехороших словах. Молчи, дрянной мальчишка, сказала она. Утри лучше нос, не видишь? Ванюша фыркнул, но носа не утер. — Вот, погодите,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 Она встала. А что, нынче? Спросил Обломов. Ухай из ершей. Жареная баранина до да вареники. Обломов молчал.